Глава 2. Заранее планируйте каждый день. Планирование переносит будущее в настоящее и позволяет вам что-нибудь сделать с ним сейчас. Алан Лакейн. Вы наверняка знаете древнюю шутку о том, как съесть слона. Ответ гласит. По кусочкам. Как съесть самую большую и противную лягушку. Точно так же. Разбивайте процесс. На отдельные шаги и начинайте с первого. Самые мощные средства, имеющиеся в вашем распоряжении, позволяющие преодолеть нерешительность и улучшить показатели работы, это ваше сознание, ваша способность думать, планировать и принимать решения. Весь ход вашей жизни определяется тем, как вы умеете ставить задачи, строить планы и действовать в соответствии с ними. Подлинный акт осмысления и планирования высвобождает умственную энергию, включает творческую активность, делает вас. И наоборот, как писал Алек Маккензи, непродуманные действия становятся первейшим источником проблем. Умение составить хороший план — показатель вашей общей компетенции. Чем лучше план — тем проще справиться с нежеланием начать сложную работу, тем легче взяться за нее, съесть лягушку и действовать дальше. Максимальная отдача от вложенных усилий. Одна из главных целей на работе — максимальная отдача от вложенных усилий. Помните, каждая минута, потраченная на планирование, экономит 10 минут вашего труда. Чтобы правильно организовать свой день, вам понадобится 10 или 12 минут. Столь небольшая затрата времени позволит сберечь до двух часов, которые иначе были бы потрачены впустую. Возможно, вы слышали о формуле 6П. Правильное, предварительное планирование препятствует падению производительности. Задумайтесь, сколько пользы может принести правильно организованный труд с точки зрения роста его производительности и эффективности. Поразительно, почему так мало людей задумываются об этом. А ведь создать план очень просто. Всего лишь нужно взять чистый лист бумаги и ручку. И Palm Pilot, и программа-планировщик для ПК, и книжка-ежедневник — все они основаны на одном и том же принципе. Перед тем, как приступать к делам, следует сесть, и составить их список. Два дополнительных часа в день. Всегда работайте по списку. Когда будет появляться какое-то новое задание, сначала добавьте его в список, и лишь после этого приступайте к работе. Если вы будете последовательно придерживаться этого принципа, то производительность и эффективность вашего труда буквально с первого дня вырастут процентов на 25, если не больше. Каждый вечер составляйте перечень дел на предстоящий день. Сначала перенесите в него то, что не удалось выполнить сегодня, а затем добавьте все дела на завтра. Если список составлен накануне, ваше подсознание работает с ним ночью, пока вы спите. И вскоре вы начнете просыпаться с новыми идеями, которые помогут вам сделать работу быстрее и лучше, чем вы предполагали. Существует видимая взаимосвязь времени, затраченного на предварительное планирование и рациональной, и продуктивной работой. Для каждой цели свой список. Для разных целей нужны разные списки. Во-первых, необходим главный список, куда заносится все, что вы собираетесь сделать. В нем фиксируется всякая идея, каждая новая задача, которую перед вами ставит Малейшая возложенная на вас обязанность. Приводить эти пункты в порядок можно позднее. Во-вторых, следует иметь список на месяц, составленный в конце предыдущего месяца. Он может содержать пункты, перенесенные из главного списка. В-третьих, требуется список на все дни недели, составленный перед ее началом. В течение каждой недели Этот список постоянно пересматривается и корректируется. Подобное систематическое планирование рабочего времени прежде всего, формирует самодисциплину. Я слышал от многих, что привычка тратить пару часов в конце каждой недели на организацию следующей не только помогла им в росте личной продуктивности, но и полностью изменила их жизнь. Этот прием обязательно пойдет на пользу и вам. В-четвертых, Вы должны ежедневно составлять список на следующий день, перенося в него пункты из списков на месяц и на неделю. Это будут конкретные дела, которые вы собираетесь сделать завтра. В течение дня ставьте галочку против выполненных пунктов. Такая наглядная картина достижений прибавляет энтузиазма, заряжает новой энергией и дает ощущение успеха у вас сразу повышается самооценка и самоуважение. Постоянный, а главное контролируемый прогресс стимулирует еще быстрее продвигаться вперед и помогает преодолевать все сомнения. Планирование проекта. Любой проект следует начинать с составления перечня этапов, необходимых для его выполнения от начала и до конца. После этого нужно упорядочить пункты, по принципу их приоритета и последовательности выполнения. Лучше всего уместить весь список на одной странице, чтобы сразу видеть все намеченные шаги и задачи. Затем приступайте к работе, выполняя задачи по одной. Вы будете приятно удивлены, когда поймете, сколь много успеете сделать с помощью такого плана. Придерживаясь в работе заранее составленного списка, Вы ощутите мощь собственных возможностей и почувствуете, что стали лучше управлять своей жизнью. Появится стимул делать больше и лучше, повысится умственный и творческий потенциал, начнут регулярно возникать свежие идеи. Все это поможет вам выполнять работу еще быстрее. Планомерно продвигаясь по списку и преодолевая любые сложности, вы будете постоянно находиться под воздействием позитивной энергии, которая поддержит вас в течение всего рабочего дня. Одно из важнейших правил индивидуальной работы, 10 на 90, гласит, что потратив первые 10% времени на планирование и организацию предстоящей работы, вы сэкономите 90% времени при ее выполнении. Проверьте справедливость этого утверждения на себе. Когда вы станете планировать заранее каждый день, то увидите, что теперь намного легче взяться за дело и довести его до конца. Работа пойдет быстрее, и получится делать больше за меньшее время. Со временем не останется ни одного препятствия, которое сможет вас остановить. Съешьте лягушку. Первое. Незамедлительно составьте планы на текущий день, неделю и месяц. Возьмите блокнот или лист бумаги или карманный персональный компьютер и перечислите все, что вам необходимо сделать в течение ближайших 24 часов. Дополняйте свой список при появлении новых дел. Составьте перечень всех проектов и многоцелевых работ, существенных для вашего будущего. Второе. Расставьте все цели, проекты и задачи по приоритету. Это самое важное. Затем по сроку выполнения, что требуется сделать в первую очередь, что во вторую и далее по списку. Приступая к выполнению своего плана, всегда помните о его завершении в положенный срок. Думайте на бумаге, работайте всегда по списку. Вы довольно быстро оцените, как растет ваша производительность и упрощается процесс поедания лягушки.